Врачу красноармейцы совершали набеги на обозы, захватывали все, что нужно и не нужно, но соли не привозили. Один раз ходил даже сам старшина Свидлер, и тоже впустую. — Не знаю, что и делать, товарищ лейтенант, — произнес Оня уныло. — Хоть иди с сумой и собирай по щепотке с каждого двора. — А может быть, фашист вроде людоеда? «Жрет без соли», — заметил Прокофий спокойно и с сарказмом. Он сидел у шалаша на пеньке босиком, курил увесистую вонючую сигару и чистил трофейные автоматы мой и полковника Казаринова. «Ты должен это выяснить, раз умеешь брехать по-ихнему». «Ты наговоришь», — бросил он неосуждающий. «Ага, значит, все-таки с солью едят». Прокофий отложил автоматы и приблизился к старшине. «Выходит, грош цена тебе и твоему отряду, если не можешь достать соли. Какие вы бойцы! Одно название. Нюха у вас нет!» И утешил. «Ладно, выручу я тебе, Оня, так и быть!» Ефрейтор понизил голос. «Но за особую плату, чтобы я в Куреве не нуждался!» «Да я тебя завалю сигаретами и сигарами!» — быстро согласился Свидлер. В его черных глазах вспыхнул лучик надежды. От этого черта Чертыханова всего можно ожидать. Прокофий, взглянув на меня потом на полковника Казаринова, сидевшего в шалаше, тяжко и как-то жертвенно вздохнул, неохота, мол, оставлять вас, а надо... «Теперь пойду я, товарищ лейтенант. Не может быть, чтобы у целой вражеской армии не нашлось в тылах соли». Прокофий собирался в свой соляной поход долго и тщательно. Он взял автомат, пистолет, гранаты, сухари, зачем-то бинокль, фонарик, наточил финский нож. Вася отдал ему свой компас — Перед самым отходом Прокофий вымыл ноги. Все на себе прочно увязал, закрепил. — Давайте посидим на дорожку, — попросил он нас и с важностью замер на пенечке. Полковник Казаринов сидел на своей лежанке. Мы с Васей ежиком опустились прямо на землю. — Товарищ комиссар! «Посидите с нами на удачу», — сказал ефрейтор, подошедшему к нам Сергею Петровичу Дубровину. Комиссар, поискав, куда бы пристроиться, и не найдя подходящего места, тоже опустился на землю, строгий, обеспокоенный и схудавший. Встали все разом. «Никогда не думал, что беда подкрадется с такой неожиданной стороны», — проговорил комиссар Дубровин. На людей больно смотреть, вялые, сонные, раздражительные. Измучились в конец ребята, обессилели. «Вы понимаете, Ефрейтор, как важно досыта накормить бойцов, хоть один раз?» «Так точно понимает, товарищ комиссар», — гаркнул Прокофий, вытянулся, пристукнув каблуками ботинок. «В сумерках трудно было разглядеть выражение его лица». «Разрешите идти?» Чертыханов ушел, прихватив с собой шестерых бойцов. Я был уверен в том, что Чертыханов вернется целым и невредимым, и, возможно, с солью. Такой парень не пропадет. И вообще меня не столько беспокоили авиационные налеты, минометная стрельба, патрулирование танков. Мы не сидели сложа руки, закапывались глубоко в землю, Строили окопы, оплели почти весь участок обороны, отбитую врага колючей проволокой, заминировали наиболее опасные участки и могли долго отбиваться, если бы немцы задумали взяться за нас всерьез. И отсутствие соли и других продуктов я считал делом хоть и неприятным, но временным. Меня угнетало чувство тревоги за разведчиков. С каждым вечером тревога сдавливала сердце все крепче и мучительней. Горькие думы, даже близко не подпускали сон. «Где же твой Щукин?» — проводив Чертыханова, спросил меня комиссар Дубровин. «Ты его хорошо знаешь?» Я обиделся за Щукина, сказал с горячностью. «Я в нем уверен больше, чем в себе, товарищ комиссар. Он из тех людей...» который не возвращается лишь в том случае если погибнут щукин даже раненый приползет доложит подождем еще ночь две сказал полковник казаринов не придут пошлем другую партию по всей видимости погибли полковник выполз из шалаша устроился возле меня вытянув раненую ногу «Хорошо, подождем», — согласился комиссар Дубровин. Он сидел на пенечке, задумчиво пощипывал кончик усы. Потом, приподняв голову, пристально взглянул мне в глаза. «Как ты думаешь, придут?» «Если живы придут», — ответил я. «Беспокоишься?» «Да, очень». «Тишина какая!» отметил полковник Казаринов, прислушиваясь, поглядывая на вершины деревьев, расплывающиеся в сумерках. Даже в ушах звенит. После напряженного, полного опасности и суеты дня томительная, звонкая и какая-то до предела натянутая тишина обнимала лес. И тогда с востока пробивались к нам протяжные вздохи и стоны земли. Я радовался, улавливая эти вздохи и стоны. Значит, фронт еще не отдалился. Но тяжелые ухающие разрывы, как бы настойчиво, нетерпеливо твердили о том, чтобы мы торопились. Часовой кого-то окликнул. Ему ответили свои, и к шалашу приблизились трое, представились по очереди. Майор Рамаданов. Старший лейтенант Петенькин, старшина Лаптев. «Слушаю вас», — отозвался комиссар Дубровин и встал. Я тоже поднялся. Майор отделился от своих спутников, шагнул к Сергею Петровичу, коренастый, четкий в движениях. «Товарищ комиссар, разрешите нам уйти?» «Как уйти? Куда?» «Совсем уйти». Будем пробираться через фронт одни. Мы все трое из одного полка. Комиссар оглянулся на меня и на полковника, как бы говоря. Вот так просьба. Слыхали? Подступив к майору, я заглянул ему в лицо, широко скулая, с запавшими отчаянными глазами. Видел его впервые. «Вы понимаете...» «На что вы просите разрешения, товарищ майор?» — сказал я. «На дезертирство. Вы, командиры. Что же остается делать рядовому бойцу? Моего разрешения вы не получите». Майор вспылил. «Но сидеть в бездействии, без всякой надежды на будущее, не жравши, бессмысленно?» «А не из ваших, Сергей Петрович?» — спросил я комиссара. Дубровин отрицательно покачал головой. «А в нашей группе вы давно?» «Вчера ночью прибыли в батальон капитана Валтузина», — нехотя ответил майор. Полковник Казаринов усмехнулся. «Вчера прибыли, сегодня сделали вывод. Нет никакой надежды и бежать. Вы просто устали, мой дорогой. Идите в расположение». Успокойтесь, подумайте. Я столько думал, что голова разламывается от дум. С горечью бросил майор, повернулся с неохотой и, сутулясь ушел, уводя друзей. Они удалились с уверенностью людей, привыкших к ночным лесам. — Ну где же твои разведчики, командир? — опять и уже с большим нетерпением спросил комиссар. Теперь сам видишь, что невозможно нам сидеть здесь дольше. «Но и соваться на заведомый разгром тоже не дело», — возразил ему полковник. «А таких людей, как эти трое, у нас немного, в этом я убежден», — сказал я. «Подождем еще, товарищ комиссар». Сергей Петрович вынул часы, взглянул, поднеся их к самым глазам.